Айна протягивает руку и включает ночник. Бил, зачем ты спрашивал у джадов, где находится Маунт Холлиоуг? Если ты не знаешь чего-нибудь, не задавай так много вопросов. Ну и что, если их дочь учится в этом колледже? Не боюсь этих проклятых джадов. Знаешь, что я скажу тебе, Айна? Это вращение в обществе не производит на меня никакого впечатления, потому что в жизни имеет значение только деньги. Дочери, о которой нужно было бы позаботиться у нас, нет, а Роберт весь ушел в чтение своих книжек. Что-то не видно, чтобы он приобрел вкус к светской жизни. Да и не приобретет, поскольку ты никогда не бываешь в этом проклятом доме. И мать ему заменяет черномазая кухарка. Билл не смей говорить со мной таким тоном. «Хорошо, Айна, я знаю, черного кобеля не отмоешь до бела. У меня мой бизнес, а у тебя твоя светская жизнь, и оба мы должны быть довольны. Сдается мне, ты могла бы уделять немного больше времени Роберту, потому что ребенок уж большой и здоровый, он как сонная рыба, никакой жизни в нем нет». Этим летом он поживет в молодежном лагере на открытом воздухе, а осенью мы отдадим его в закрытую школу. Все дело в том, что нам следовало бы завести еще одного ребенка или даже целую кучу детей. «Не говори мне об этом, Билл!» Айна устраивается поудобнее под одеялом. «Да, от тебя этого не дождешься, это точно. Билл!» «А теперь, друзья, — говорит воспитатель, — Если вы хорошие товарищи, вы мне поможете. Если вы прямые и честные люди, вы выполните свой долг. Кто из вас оставил свою постель, неубранной сегодня утром? Все молчат. Это ты, Хирн, не так ли? Да. Воспитатель вздыхает. Друзья. Из-за Роберта я собираюсь поставить всей вашей палатке неудовлетворительную оценку по поведению. Хорошо, но я не понимаю, почему нужно стелить постель, если вечером ее все равно придется разбирать. Мальчики зафыркали. В чем дело, Хирн, почему ты такой недисциплинированный? Как же тебя воспитывали, если ты не считаешь нужным стелить постель? И почему ты не поступил как мужчина и не признался сразу, что ты виноват? Оставьте меня в покое. Еще одно замечание за плохое поведение, говорит воспитатель. Друзья, вы должны научить Роберта хорошо вести себя. Но в тот же день на матче боксерских команд Роберт заслуживает снятия всех замечаний. Он неуклюже прыгает вокруг другого мальчика, отчаянно размахивает кулаками, руки у него устали от тяжелых перчаток. Его отец приехал на целый день повидаться с ним. «Вздуй его!» «Дай ему, Роберт!» «По голове!» «В живот!» «Всыпь ему!» Мальчишка, боксирующий с ним, наносит удар в лицо, и на мгновение хирн останавливается, опускает руки в перчатках, трогает разбитый нос, другой удар перчатки отдается звоном в ухе. «Не сдавайся, Бобби!» кричит ему отец. «Неточный удар!» Перчатка проходит мимо головы, предплечьем противник ударяет ему в лицо. Хирн готов заплакать. «Бей в живот, Роберт!» Хирн возбужденно поворачивается, лихорадочно колотит руками. Противник натыкается на удар, в изумлении присаживается, затем медленно поднимается. Роберт продолжает молотить его, и мальчишка снова падает. Судья прекращает бой. «Бобби Хирн победил техническим нокаутом!» — кричит он и засчитывает четыре очка синим. Мальчишки шумят. Бил Хирн крепко по медвежье обнимает сына, когда тот перелезает через канаты, установленного на траве ринга. «Ох и дал же ты ему, Бобби! Я говорил тебе, бей его в живот! Вот как надо драться, детка! Черт побери, я научу тебя всему этому!» Ты не боишься драки, в тебе есть наша закваска. Роберт выскальзывает из объятий. Пусти меня, папа, пусти, я пойду. И убегает по зеленой лужайке в свою палатку, стараясь не расплакаться. Летние каникулы в Шарлевуа, разрастающийся дом в пригороде Чикаго, длинные зеленые аллеи и тихие пляжи, Площадки для игры в крокеты, теннисные корты. Здесь есть все атрибуты богатства и комфорта. Хирн воспринимает их как должное и лишь позже начинает что-то понимать. Шесть лет в закрытой школе в Филдентоне. Там много ребят, плохие отметки за поведение, изредка ему читает проповедь, рассчитанную на пай мальчиков. Не богохульствуй, не лги, не обманывай. «Не ругайся, ходи в церковь». В его жизни незримо присутствует Билл Хирн с его громким голосом и мясистыми ладонями, как-то странно сочетающиеся с назойливыми, с дальним прицелом советами Айны Хирн. «Бобби, почему ты не приглашаешь Элизабет Перкинс в школу на танцы для младших классов?» Через неделю после окончания закрытой школы в Тони. В компании нескольких сверстников, окончивших школу вместе с ним, Роберт отправляется на пирушку в затерявшуюся в лесу хижину, принадлежащую отцу одного из его друзей. Двухэтажную хижину с баром. Ночью они сидят кружком в одной из спален второго этажа, передавая бутылку друг другу после робкого глотка. «Если бы мой старик знал, к черту твоего старика!» Все они шокированы, это сказал Корсонс, его отец покончил самоубийством в 1930 году. Корсонса можно простить.